«Ай, лапти нюхать! А вот мы вам сопельки поотрываем!» Те бывало забегают, сердитые такие, смех. Ставни затворяют, детей в дом загоняют. Да все, бал-бал-бал. А если удачно камнем кинешь, да в лоб такому попадешь.